Джохан Лейтенант и капитан Арфалеа ехали верхом бок о бок, позволив лошадям самим выбирать путь и двигаться неторопливым аллюром вдоль побережья по направлению к Трапезунду. Выехав из тени, отбрасываемой деревьями на солнечный свет, Джохан посмотрел вниз на синее, ослепительно яркое море, созвучное его счастливому состоянию. Он вспоминал проведенные сануж вечера и прикидывал, когда они встретятся снова. Чуть придержав коня, он откинулся в седле, изучая линию горизонта. Всё спокойно, лейтенант. Как и всегда. Вы бы предпочли, чтобы мы уехали с пехотой? Я предпочёл бы сражаться с русскими, а заготовка провизии это женская работа. Им приказы исполнять, им лишь идти умирать. Примечание: строки из стихотворения Альфреда Теннисона Атака лёгкой бригады. написанного в 1854 году. Оно посвящено английской лёгкой кавалерийской бригаде, погибшей в битве под Балаклавой во время Крымской войны. Стихотворение было опубликовано 9 декабря 1854 года в британской газете The Examiner. Конец примечания. Лейтенант, не понимающий, уставился на него. Лорд Альфред Теннисон, англичанин, поэт, написавший о Крымской войне. Не умею читать, капитан. Так и не научился. Разве вы не ходили в школу? Ходил, но там было слишком много книг, слишком много слов. Вам следовало там задержаться, лейтенант. Все должны уметь читать. Сейчас я сожалею, что не научился. Я часто вижу, как вы читаете книгу и думаю: это, наверное, здорово отвлекает. Да, так и есть. Хотя вы не читаете сейчас так много, как раньше. И это понятно, учитывая ваши новые развлечения. Развлечения? Джахан удивлённо посмотрел на лейтенанта. Девушка. Они остановились у изгиба дороги, спускающейся к морю. Люди говорят, капитан. Правда? И что же они говорят? Что она армянка и прочие вещи, которые вы не хотели бы услышать. Джахан взглянул на раскинувшееся внизу море. Заслужить доверие этих людей очень сложно, капитан, а утратить легко. Я не испытываю уважения к мужчинам, которые ради забавы подвешивают маленьких мальчиков. Вы не можете сами отбирать солдат. Хорошие или плохие, но они ваши подчинённые. Лейтенант вытиру ковном пот со лба. Я просто говорю об этом ради вашего же блага, капитан. Она в опасности. Лейтенант пожал плечами. Идёт война. Ни одна женщина не может быть в безопасности. Они вновь тронулись в путь, больше не возвращаясь к этой теме.